Глава 11, часть 1. Я буду ждать нашей встречи. Прошло несколько недель в тишине без вестей из горы Хэньшань, и людские слухи не заставили себя долго ждать. В каждом уголке севера перешептывались о том, что нетерпеливая госпожа разозлила судьбу, и теперь юным господам, похоже, придется ждать нового знака небес. Во всех бурлило негодование от ожидания начала церемонии. И это можно было понять. Вознесение новых богов происходит столь редко, что далекий правнук смертного, что назвал господина, ставшего богом, будет знать этого самого небожителя лишь по изображениям, рассказам и храмам. Люди желали, возможно, даже сильнее самих избранных господ, увидеть вознесение, потому как боялись не застать появления новых богов в облачном пантеоне и умереть в неведении. На горе Ханьшань ситуация была такая же напряженная. Что бы ни делали люди, готовясь к церемонии, все разрушалось, что бы ни покрасили и не вывесили. Облизал и обваливалось на следующий день. Казалось, судьба и правда разгневалась на северный клан. Единственное, что сохранилось, статуя молодого господина У. Секрет пьяного мастера Ли так никто и не раскрыл. Да и он сам, пряча от других собственное удивление, каждый раз чесал затылок, стоя перед ликом высеченного в граните будущего небожителя и приговаривал. Пил много раз, но что бы так? С того самого дня, когда слуги, а после и госпожа увидели каменного наследника, Сяньзян больше не появлялся на глаза Гобахая. По-видимому, демон разгневался на него из-за лишних указаний. Кто же будет сопровождать Учана? беспокоился Гобахай. Вдобавок бушующий на горе Хэншань хаос разбавило своим внезапным появлением общество четырех пожилых мужчин, облаченных в даосские одеяния. Люди, онемев от осознания того, кто стоит перед ними, принялись наспех заканчивать дела, а Гоба Хай встревожился еще сильнее. Седовласыми мужчинами с недовольными выражениями лиц казались мудрейшие из старейших — небесные летописцы. Они сопроводят избранных в процессе, а после будут постоянно то тут то там мельтешить в их жизнях, записывая то, что посчитают нужным для летописи будущих небожителей. Сегодня, например, не успев расположиться в гостевом зале за церемонией чаепития, они внесли заметку о юном господине у только увидев его. Юноша лишь поклонился им и вежливо, как подобает наследнику клана поприветствовал. В его низком поклоне их что-то заинтриговало. Каждый из мудрейших достал свиток и мазнул кистью по бумаге, но что именно, никому, кроме них, знать нельзя. Эти записи они передадут на небеса, так и не раскрыв смертным тайну написанного. Пока госпожа У разрывалась между подготовкой церемонии и ублажением желаний четверых стариков, глава клана, явившийся не так давно домой, надолго погряз в политических спорах. Он прибыл ночью в сопровождении двух генералов. Слуги только и успели, что разглядеть три величавые в 5-6 чьи ростом фигуры, которые тут же удалились в главный дом. Поговаривают, что за 40 лун ни один из них так и не покинул четырех стен, а вот служащие столицы туда частенько наведывались. Как оказалось, все дело было в границах севера, где сходились территории других народов — восточной и юго западной И было там все неспокойно. Не успев позабыть, сколько погибло в войне за раздел Поднебесной, люди начали вновь ссориться и враждовать. Откинув в сторону рассудительности и зачатки здравомыслия, они были готовы наброситься с кулаками друг на друга, Лишь бы доказать самим себе, чей именно будущий покровитель удостоится Вознесения. Потому достопочтенные правители трех территорий были невероятно обеспокоены начинающимися беспорядками. Вдобавок, владыка Севера, приехав в родное поместье, не давал себе даже часа хорошего крепкого сна. Он и его генералы решали, как до конца церемонии посвящения избранных будущих богов сдержать назревающие общественные волнения, которые разгорались из-за затянувшегося начала празднества. Того и гляди соседние народы, заручившись поддержкой главенствующих домов, обвинят его клан во всех смертных грехах на этом фоне. За почти сорвавшуюся церемонию переживала и госпожа. Слуги впервые увидели ее такой растерянной. Один и тот же наряд, неуложенные растрепанные волосы, болезненно белое лицо. Если кто-то из поместья решался подойти к застрявшей в делах и, заикаясь, пытался о чем-то спросить, она впадала в настоящую истерию. Проверить, как там сын, отказывающийся надевать церемониальные одеяния, ей уже и в голову не приходило. У Чанжа все эти дни провел в блаженном неведении скрываясь от лишних встреч с занятой госпожой. Так сказать, подложил подушку под голову, не беспокоясь. Китайская идиома о мирной беззаботной жизни. Оттягивая момент до последнего и представляя, как женщина будет синеть от злости, когда увидит его состриженные пряди, он не покидал территории своего домика и занимался с наставником. Тут для них словно образовался свой личный мирок умиротворения, размеренность которого не могли нарушить даже мечущиеся туда-сюда слуги. Учан как раз закончил, стоя на террасе, повторять учтивые поклоны, что будет даровать правящим господам других территорий и старейшинам-летописцам, когда его врасплох застал вопрос учителя. «Если бы Вознесенному было дозволено стать каким-то конкретным богом, ты бы кем стал?» Воспитанник в недоумении повернулся к нему и с осторожностью уточнил. «С чего вдруг учитель задается такими вопросами?» «Не знаю, просто...» Юнец, не дав наставнику договорить, неучтиво его перебил. «Конечно, никем!» «Что?» Гобахай даже не успел приподнять бровь, как все внутри него застыло. «Почему?» У Чан шагнул на ступень ниже и присел. «Я никому этого не говорил, даже вам, но я никогда не хотел стать тем, кому все время будут молиться и кого будут просить о помощи. Вот вы бы, учитель, молились такому, как я!» Пф. Конечно, что за глупости!» Учан оперся на деревянные половицы крыльца, и на его лице отразилось то, о чем он подумал. «А я бы не стал». «Если это порадует вас, я бы стал богом войны». Наследник на мгновение замолк, а после добавил. «Мне все равно не сойти с уготованного пути, и, понимая это, я бы сделал такой выбор». «Тогда почему именно богом войны?» Гоба Хай присел рядом. «Ведь в этом случае на тебя будет сыпаться больше молитв, чем, к примеру, на Бога ветров». «Знаю», — непринужденно улыбаясь, ответил Лучан. «Но объяснить это не могу. Мне кажется, Богу войны куда проще, чем Повелителю ветров». Второму приходится помогать торговцам в доставке их грузов в сохранности, спасать земли от засухи, разгонять облака и приносить людям удачу с потоком воздуха. Для всего этого требуется много концентрации и умения просчитывать все наперед. Думаю, это утомительно. Но все же выбор остается не за мной, так ведь? Так какой смысл об этом рассуждать, когда все решается уже непосредственно на небесах? Гобахай взглянул на мост, ведущий к его домику. «Тут я дать правильный ответ не могу. Я ведь не бог, чтобы знать такое». Юный господин положил руки перед собой и начал нервно перебирать пальцами. Почти сразу он тихо пробурчал. «Этот избранный не годится в боге, ему не хватает усидчивости, внимательности. Он упрямый». Продолжил за него наставник. Учан поднял глаза на рядом сидевшего, и от того, как мягко тот произнес это, не смог сдержать улыбки. Казалось, что это самая черта характера и нравится Гобахаю в нем, и от этого на душе юного господина стало тепло. Хоть кому-то он своим существованием не портит жизнь. Уголки губ мужчины в ответ приподнялись, и, заметив это, Учан вновь отвернулся. Даже зная, каким ты бываешь своим равным, я бы все равно молился тебе. Из-за своего упрямства ты идешь до конца, а твое доброе сердце не допустит несправедливости. Уверен, Северный Бог устанет на одну ступень с лучшими служащими на небесах. Так почему бы мне не выбрать Бога, что приложит больше усилий, дабы добиться своего, пусть и с долей упрямства? Зачем мне другой, что будет с мягким и податливым характером? Гоба Хай дразня ущипнул воспитанника за покрасневшую щеку, чтобы тот не думал невесть, что о себе, и в то же мгновение их диалог прервали. Из-за угла выбежала личная служанка наставника Минь-Минь, в один момент разрушив стены их мирка. Девушка, чуть ли не рыдая, начала вопить. «Господин Го, господин Го, на нашу гору, на нашу гору поднялись особые гости, а мы...» Мы никак не можем найти госпожу. Прибывшие начали подниматься к поместью клана У, не предупредив никого из местных заранее. По лестнице в сотню ступеней зашагали десятки парнок господ в сопровождении слуг. И почти каждый из приезжих, стоило ему лишь коснуться верхней ступени, менялся в лице. По-видимому, никто из них не был готов к такому крутому подъему, и уж тем более к осознанию того, что их никто тут не ждет. Взвод из недовольных людей явил собой грозную тучу, готовую метать разряды, в кого придется. Недолго думая, кто-то из них остановил мимо проходящего рабочего и приказал. «Скажите невежественным хозяевам горы Хайншань, что к ним явились избранные небесами, и они вот-вот уйдут, если их сейчас же не примут». Восьмерка будущих богов. Принять их пришлось наставнику. По просьбе встревоженный минь, минь он явился с наследником в приемный зал вместо госпожи, где сразу же почувствовал на себе раздраженные взгляды. Не все из прибывших господ были столь капризны и избалованы, чтобы оскорбиться местным гостеприимством. Некоторые из них просто разместились за столиками и, не подавая вида, всячески старались избавиться от усталости после долгой дороги, размахивая веерами. Кому все же хватало сил ходить из угла в угол по просторному залу, пребывали вне себя от гнева. Под их колки и пристальные взгляды наставник и зашел внутрь. Слуги избранных вдруг начали говорить друг за другом. — Поприветствуйте моего господина Баньлоу. «Будущий бог с севера, что станет сильнейшим покровителем Поднебесной!» — воскликнул мужчина за спиной представленного. Сидевший за крайним столиком справа, ближе к выходу, гордо сложил руки на груди и, довольствуясь минутой славы, приподнял голову. Гобахай, Хай, и другие приветствующие почтительно кивнули. Сразу после этого заговорил другой мужчина. «Поприветствуйте уважаемого молодого господина Цуань Меньшена, выбранный народом и небесами будущий северный бог!» Юноша, расположившийся рядом с первым, кивнул сидевшим перед ним и громко положил руки на стол, будто намекая, что все должны оказать ему должное внимание, как и предыдущему. Тишину нарушили слова следующей слуги. «Поприветствуйте мою наследную госпожу из сердца Востока Луаняй, самую добрую и любящую из будущих богов». Девушка, сидевшая за третьим столиком рядом с Цуань Миншеном, торопливо встала, дабы выдать почтительный поклон зрителям. Как только это заметила слуга, она одним твердым движением усадила свою госпожу обратно. Растерявшись, Луаняй склонила голову и прошептала. «Извините». Баня Лоу и Цуань Миншен не удержались и захохотали, отчего бедняжке пришлось скрыть лицо за круглым веером. Нарушив некую очередность, в которой объявляли прибывших, на противоположной стороне заговорил другой неизвестный слуга. «Поприветствуйте молодую госпожу Ба Ваньлинь, Линь, будущую богиню войны, прибывшую с юго запада». Некоторые из господ, видно знакомые друг с другом, услышав его слова, начали перешептываться. Причиной этого было самостоятельно выбранное звание этой госпожи — богини войны. Никому из смертных избранных не было дозволено брать на себя роль небесного чиновника. По верованиям людей служители верхнего мира единственные принимают решение — каким именно способом тот или иной вознесшийся господин будет помогать людям. Станет поднявшийся по небесному подступу богом войны или покровителем стихий решать только вечным служителям и последователям нефритового императора, что первым возвел столб, поддерживающий ныне небеса, а еще выдающимся бессмертным из Верховного Совета. Судить прибывших к небесным вратам по их заслугам и слову народа позволительно только им. Не стоит и еще кое-что забывать. Звание бога войны издавна носили лишь мужчины. Женщинам даже к поэзии не давали притронуться на государственном уровне. А о мужских обязанностях и речи идти не могло. Избранные господа принялись тихо спорить. Что будет за подобную дерзость? Но сама бабань Вань Линь никак не отреагировала ни на представление своей персоны, ни на реакцию окружающих. Перешептывание прервал Бань Лоу. «Ха! Девица до да богиня войны! Это ж насколько важным себя в последнее время возомнил Юг, что сам, не получив одобрения небес, выбрал звание госпожи! Неуважение ко всем бессмертным мужам!» «Госпожа еще ни одного титула не заполучила, монеты не внесла в благополучие смертных, а уже решила, что кто-то из богов войны примет ее в свои последовательницы». От его вопросов все замолчали и обратили лица к южанке. бабань Линь приподняла бровь и никак не ответила на претензию. Никто, кроме осмелившегося из семейства Бань, не стал комментировать ситуацию, так как все знали, на территории объединившихся Юга и Запада Поднебесной было больше всего вознесенных. Представители этих земель в лице семейства Баи не пытались скрывать гордости, кичась своим господством и в небесных чертогах. Сидящий рядом с Бавань Линь юноша подозвал своего слугу, Шепнул ему что-то, и тот, выслушав, объявил. «Поздоровайтесь с будущим богом благополучия, молодым господином Ба...» Мужчине не дали договорить. Сидевшие напротив стукнули по столу от возмущения и громко заявили. «Вы что, издеваетесь? Кто вам дал право выбирать звание?» Лицо вскочившего еще не представленного молодого господина окрасилось в сиреневый цвет. «Став юго-западом, вы совсем стыд потеряли? Прямо под наблюдающими с небес сидите тут и без угрозений совести обесцениваете всю церемонию посвящения. Вы, может, и за людей уже все сами решили?» Луаняй, что не так давно пряталась за веером, ухватила пылкого юношу за рукав и принялась успокаивать. Со стороны, казалось, эти двое были близко знакомы. Молодая госпожа настаивала на усмирении речей, и оно было ясно. Каждое неудачно подобранное выражение, в особенности обращенное в адрес семейства Ба, можно было истрактовать как открытый конфликт. Что бы сейчас ни говорил избранный господин, для обычного Люда его болтовня не покажется пустой. А с учетом того, что сидящие в зале являлись в глазах взрослых все еще детьми, ничего не мыслящими в силе слов, все они могут наговорить друг другу достаточно, чтобы это вернулось каждому в троекратном размере. Поэтому Гоба Хай также поспешил успокоить юношу. «Прошу, не стоит». Однако сказанное ранее лишь рассмешило господина с фамилией Ба. «Как я погляжу вас, господин мэн Чау, это очень задело!» Судя по лицу говорившего, он уже заранее знал реакцию с противоположной стороны зала и задал этот вопрос нарочно. «Никто из избранных господ и не думал вмешиваться. Разумеется, из-за многолетней ненависти народа Востока к южанам». Под Поднебесной легко можно найти человека, который не будет знать, как правильно пишутся названия двух территорий — юг и восток. Зато отыскать того, кто не будет осведомлен об их враждебном отношении друг к другу, невероятно трудно. Говоривший был южанином, а молодой господин Мэн Чао родом с востока. И в отличие от скромной госпожи Луань, которая все это время старалась остудить его пыл, мэнчао сейчас являлся ярким примером нетерпимости. «Не смейте! Не смейте таким образом выделяться на фоне остальных!» Продолжил гневаться он. «Вы еще до самого Вознесения не дожили, а уже считаете себя богами! Смотрите, не сорвитесь с небесного подступа под тяжестью собственной важности!» Глаза слуг и служанок южных господ округлились. Не обращая внимания на встревоженного Го стоящего в дверях, следом за заведенным в перебранку встрял Цуань Миншен. «Ну что вы! Не нужно так, уважаемый господин Мэн. Они, видимо, попросту позабыли о белых днях в Поднебесной и о том, как только ставшая богиней земли Лун Сяо Мин разрушила город оползнем. Пусть продолжают». Это даже смешно наблюдать, как быстро они позабыли о своих старых богах и их проступках. Сидевшие рядом с юго-западными господами, две девушки присоединились к спору. К чему это вы клоните? Что сделали они, что вы нас вините? Мэн Чау продолжил. Ха, да вы даже своей истории хорошенько не знаете и приходите сюда, заявляя о каком-то там господстве. Ваши боги. Один потопил всю Поднебесную, а вторая разрушила гору, из-за чего земля за считанные секунды поглотила целый город на востоке. Гобахай, понимая, как быстро напряжение набирает обороты, принялся громче успокаивать сцепившихся в словесных обвинениях. «Ну-ну, уважаемые, не стоит вспоминать былое!» Но разгневанные не желали его и слышать. Теперь и Бонни Лоу после долгой паузы решил вставить свои пять монет. Он облокотился на стол и, слегка склонившись над ним, поинтересовался. «Две красавицы с юга действительно не слышали о старом боге дождей и богине земли!» В ответ девушки неуверенно покачали головами. «Ха! И правда забавно! Повезло же бедным смертным!» Заметил он и сложил руки в замок. «Псевдобоги!» Четверо южан миг расстались с хладнокровием и, возмутившись, во весь голос затараторили. «Что за суждение? Вы бы еще сослались на небесную кару и злую судьбу за слишком яркое солнце. Хотя о чем это я? Вы же с Востока!» Тот восточный город стоял под горой, которая постоянно на него сыпалась, и, не обращая на это особого внимания, местные решили высечь прямо в ней скульптуры четырех бессмертных. Не мудрено, что она в один из дней рухнула и засыпала их. Ох, а проливные дожди весной? Совсем смешно. Если уж бог дождей и гроз был так коварен, решив затопить всех, что же он не пожалел свои родные южные земли и разлил воды равно по всей Поднебесной. Будущие боги с севера с возмущенным Манчао, подскочили, и по залу неожиданно, как раскат грома, пронесся голос. «Оно сели по местам!» Гоба Хай долго сдерживал свое негодование, наблюдая за перебранкой. Казалось, что вся суровость в мире собралась в его голосе, когда он выкрикнул. В его голове назрел вопрос. И что эти юные господа, будущие покровители Поднебесной, вообще смогут дать народу, когда сами для начала не научились вовремя замолкать? Под защитой таких богов смертные, что и так были бедны, станут в разы беднее, а те, что были несчастны, познают истинное горе от каждодневных распрей на небесах. Поэтому, не выдержав и не смягчая тон, он добавил. Вы все сейчас похожи на кур, дерущихся во дворе за единственное зернышко. Вам должно быть стыдно за каждое слово, вылетевшее из ваших уст. Что подумает народ, когда увидит это? Складывается ощущение, что за вашими душами стоят только корысть да зависть друг к другу. А если это так, то у этого господина для вас плохие известия. Вспыльчивые юноши уселись обратно и продолжили слушать. Настоящий правитель знает, что благосостояние народа не измеряется золотыми улицами и мраморными зданиями, а истинное значение жизни в людях и их делах. Каждый из вас не успеет подняться по небесному подступу, как рухнет обратно на землю, а от ваших именитых семейств останется только мокрый след. Слуги громко ахнули и прикрыли рты руками, а кандидаты в боги, признавая правоту слов мужчины, опустили головы. Все, кроме Ба Линь. Она, не скрывая презрение, лишь цыкнула. Го Бахай, которого все на горе знали как доброго и чуткого, быстро прекратил на враждующих сторон. За всю свою жизнь он лишь несколько раз повышал голос на кого-либо. Но, видно, с возрастом его мягкость уступила место вынужденной жесткости. Помимо гнева, в закрома его сердца закрался страх. Немного остыв, он осознал, что именно сейчас произнес. Гоба Хай перешел черту. Юная госпожа Вэнь Линь и ее отпускающий шутки брат, господин по имени Цин Шан, были наследниками главы Ба, правящего юго-западом. Ссориться с этим семейством равно потерять важнейшего союзника, в распоряжении которого одна треть всей Поднебесной, а значит разом нажить врага, причем сверхимпульсивного. Сдерживая мелкую дрожь, Гобахай Бахай все же выстоял. Окружающим он казался неприступной горой. Ни тени сомнения в лице, ни капельки холодного пота не проступило на нем. И все потому, что он точно знал. «Дай слабину, яви страх своре богатых детишек, и она тотчас растерзает его, а после затеет политический конфликт, обвинив в очернении чести будущих богов». В его голове промелькнула догадка. Учан наверняка в большом потрясении от такого наставника. И он медленно обернулся к наследнику. Тот лишь удивленно похлопал глазами, а его лицо не выражало ничего, кроме одобрения, словно он сам хотел вот-вот сделать это замечание. Слава небесам! Что-то меня занесло в речах. Гоба Хай обернулся к собравшимся и добавил Мы сохраним сегодняшний скандал в тайне. Вы должны понять, что становитесь богами в первую очередь не для себя, а для смертных. Устраивая подобные распри, вы проявляете вопиющее неуважение к тем, кто будет вам молиться и зажигать благовония. кто вас же и боготворит. Если бы о таком узнали старейшины в ваших летописях о становлении, появились бы черные метки. Поэтому прошу впредь не поддавайтесь своим гордыне и корысти. Они могут сыграть с вами злую шутку. Вы более не принадлежите себе. Последняя фраза явно опечалила молодых господ, но уже через секунду избранные стали перешептываться. «Старейшины? Это те, что небесные летописцы? Они уже здесь? Быть такого не может!» Они вновь обернулись к Гобахаю, чтобы он подтвердил или о проверках опасения. «Да, уважаемые, речь шла именно о них, и они уже поднялись на гору». Шушуканье стало громче. И пока все были заняты обсуждением, Гоба Хай приметил некую странность. Луаняй и семейство Ба не участвовали в обсуждении четырех стариков, что могли стать им судьями, в то время как все остальные, даже немногословные слуги, были сильно этим взволнованы. Реакция на известие у молчаливых тоже отличалась. Если семейство Ба просто проявляло гордыню, то Луаняй не участвовала в обсуждениях из-за своей кротости, скрываясь за веером и словно боясь с кем-либо заговорить. Гобахай предложил. «Полагаю, теперь мы можем продолжить». Присутствующие вновь переглянулись и, будто сговорившись, вперились взглядами в восточного господина, сидевшего подле молодого Луань. «Что?» — воскликнул он в недоумении. «Думаю, господа решили продолжить именно с вас, уважаемый господин Мэн». Юноша взглянул из-под лобья на стоявшую за спиной девушку, и та затраторила. «Будущий бог с востока, уважаемый Мэн Чао». Следом за ней раздался голос другой служанки. «Молодая госпожа Шао Жоу с юго запада Поднебесной, будущая богиня». Девушка, сидевшая перед служанкой, быстро махнула рукой, дабы та остановилась, и едва слышно процедила. «Достаточно». Тут же всем стало ясно, Юго-Запад решил заранее подобрать звание для кандидатов в боги. После напряженного молчания со стороны выхода раздалось. «Представляю будущую богиню с Юго-Запада, молодую госпожу Фуань-Мулань». Девушка учтиво поклонилась, обратившись к зрителям, и все как по щелчку посмотрели на Гобахая. «Учитель, я думаю, они...» — прозвучал голос из-за спины наставника. «Да, знаю». Он шагнул назад, встал позади ученика и, убрав руки за спину, произнес. «Представляю будущего бога Севера и наследника клана Учана» учан поклонился и зрители вновь зашушукались теперь причиной для их обсуждения стал он многие из господ выпучили глаза увидев его а кроткая луаняй к общему изумлению даже привстала только услышав его имя сам же он не понимал причин такой реакции но стоящий за его спиной гоба хай смекнул Все из-за быстро распространяющегося слуха о подвиге наследника клана, который, будучи 14-летним юношей, сразил демона на горе Ханьшань. Единственным, кто не охал и не ахал при виде сребровласого господина, был Бань Лоу. Стараясь не поддаваться общему восхищению, он поинтересовался. Что ж, уважаемый молодой господин! Он говорил с заметным раздражением, медленно, словно натягивал тетиву. «Подскажите нам всем, почему нашим домам не поступило известие о дате церемонии? Знали ли вы, что уже прошло много времени с начала приготовлений, а нам пришлось самим без приглашения явиться на гору, дабы утолить интерес? Неужели в самом деле церемонии посвящения не быть?» К этому вопросу, который на самом деле интересовал всех, у Чан готов не был. Заметив нотки язвительности в голосе Бань-Лоу, он повернул голову к стоящему позади наставнику и понял. Он вступил на путь становления богом раньше, чем остальные. В тот самый день, когда явился небесный знак, столб света, ударивший о землю, а север стал начальной точкой посвящения избранных. Поэтому теперь он обязан говорить за себя сам, не прибегая к чьей-либо помощи. Гобахаев Хай, в голове которого крутилась та же мысль, встревоженно смотрел то на сомневающегося воспитанника, то на всех остальных и говорил про себя. «Ну уже не молчи. Они сожрут тебя, как закуску во время обеда, если дашь слабину». Бань Лоу уже самодовольно растянулся в улыбке, как послышалось. Церемония пройдет неделей позже, а может и двумя. Учан повторил за учителем, убрав руки за спину и продолжил. Никто не может дать вам точного ответа. Семейство У прикладывает все усилия, дабы сделать ее для будущих богов неповторимой. И если бы вы проявили каплю терпения, то получили бы известие о ее начале в скором времени. За ваши переживания я осуждать вас не могу. Но за недоверие к клану, «Вполне. То, как вы, явившись сюда, поставили нас в неловкое положение, проявление вашего неуважения как к владыке Севера, так и к моему народу. Вы можете сомневаться во мне, как в будущем небожители, но уж никак не в достопочтенных, на плечи которых легла ответственность за проведение церемонии. Сейчас все пребывают в таком же смятении, как и вы. И поверьте, без вас, уважаемые, эта церемония ни в коем разе не началась бы». Все спокойно отнеслись к речи Учана, кивнув в ответ головой. Но над бань Лоу словно повисли грозовые тучи. Не получив желаемого, он лишь отвел взгляд. Шау жоу слегка привстала, разъясняя. «Не подумайте, плохо о нас, молодой господин. Кто-то пустил слух якобы церемонии и мы прибыли лишь ради утоления интереса». Она на секунду задержала взгляд на бань Лоу, и мягким, звеняющимся тоном добавила. «Разумеется, мы не хотели оскорблять живущих на горе Ханьшань, и уж тем более весь север своим визитом». Мулань продолжила. «Мы просим прощения, если так могло показаться, и мы сейчас же покинем гору». «Не стоит», — остановил учан «Наш клан будет рад принять вас как дорогих гостей». «Раз уж вы прибыли, будет неправильно с нашей стороны обрекать будущих богов на долгий путь домой и борьбу с холодными северными ночами. Поэтому можете не переживать Гобахай услышав слова воспитанника, только сейчас понял. «Во взгляде воспитанника было вовсе не сомнение, а просьба об одобрении». Внезапно осознав, как сильно вырос Учан, Раз смог так элегантно отбиться от нападок голодных стервятников, мужчина чуть не заплакал от гордости, но вовремя спохватился и сохранил маску спокойствия на своем лице. Таким, стоящим перед толпой и говорящим речи, что способно успокоить, наверное, даже дикого зверя, он видит воспитанника впервые. Гоба подозревал, что в ученике скрывается талант красноречия и твердость, но замечал это лишь мельком, когда юноша ссорился с матерью. Сейчас это прорвалось наружу, и его гордость за теперь уже взрослого юношу чуть ли не небеса пробивала встречным столбом света. Он не сразу заметил, как позволил непроизвольной искренней улыбке появиться на каменном лице, но вовремя спрятал ее за рукавом.